Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой протоки. Церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возглаве оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытый. С помолом, хоть и некорыстным, да незаемным, на свой хлебушку хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старый паскотинный пос самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху. Вот так худо бедной жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились.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 Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхозов, который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь. Вот. Но теперь оставалось последнее лето. Осенью поднимется вода. Старухи втроем сидели за самоваром, и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самый старый из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так. Я девка уж швачки брата на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Это Дарья Настасья. Я уж в памяти находилась, помню. Ты, однако, и будешь то года на три меня постаре. Но на три. Я замуж что выходила, ты кто была, оглянись-ка. Ты еще без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна поди-ка помнить. Я помню. Ну так от, куда тебе равняться? Ты, супротив меня совсем.